Когда я уехала домой, Семенов напросился на аудиенцию к генералу. Товарищ генерал, вы пригласили ее именно за этим? Он показал фотографию трупа изувеченного Моисея. Тебе что-то не нравится, капитан? Ответил вопросом на вопрос генерал. Ну, это немного незаконно, произнес Семенов. А ты бы хотел содержать этого ублюдка в сытости и тепле за свои налоги? Спросил генерал. Никак нет. Отозвался Семенов. Да, она маньяк но она маньяк который жаждет убивать маньяков она находит их как собака зарытую кость такой талант мы не могли не использовать поэтому закрываем глаза на ее проделки мы приглашаем ее туда где нам требуется помощь и она отлично справляется улыбаясь сказал генерал товарищ генерал переведите меня пожалуйста в москву или московскую область обратился семенов к генералу что так сильно влюбился смеясь полюбопытствовал генерал сильно товарищ генерал Очень сильно, признался Семенов. Свободен, капитан, произнес генерал, обозначив конец разговора.